Ольга повернулась набок, накрыла голову подушкой, чтобы ничего не слышать, никого не видеть. Господи, да почему же Стас-то не едет? И писем не пишет. За два месяца всего одно письмо, да и то коротенькое, пять строк. Мол, все нормально, дети, в порядке, целую, пока. После этого письма ни слова, ни звука. Она измаялась вся, что у них случилось. Может, все плохо совсем? Гад он. Вот и не едет. А ты дура! Зуйка Ольгина соседка справа сдернула, у нее с головы подушку, зашвырнула в угол. — Хоря трещать! Спать не даешь! Значит, Ольга снова думала вслух, в последнее время с ней такое случалось. И Зольда снизу снова пнула в сетку. — Хватит квакать там! Дрыхайте давайте! И так до побудки всего ничего осталось. После того, как Изольда вспоминала своего светляка, настроение у нее портилось. — Сама не квакай! — Зойка за словом в карман не лезла, на Изольду ей было начхать. — Дуры обои со своими козлами! — Он не гад, — тихо сказала Ольга, — и почему ей важно было, чтобы эти чужие тетки ее Стаса не считали гадом? Смешно, а все равно важно было почему-то. Там, наверное, случилось что-то. Вот он и не едет, и не пишет, потому что меня расстраивать не хочет. Он у меня такой дурачок. Может, Машка все-таки заболела? Она по зиме все время простужается, у нее ж миндалины. Врач говорил, если дальше так пойдет, придется удалять. Сказал... Хорошо бы на Амари летом. Они уже все распланировали, а тут все эти несчастья на них свалились. Ну ничего, до лета, может быть, еще и амнистия будет. Зойка, будто подслушав Ольгины мысли, сказала, — Нечего. Мамкам амнистия скоро выйдет. Нагуляемся тогда, Господи! «Да какая из тебя мамка подзаборная!» — протянула Изольда. «Чалец тебе от звонка до звонка! Амнистия! Ой, обхохочешься!» «Чего несешь, чувырла?» — Зойка приподнялась на локте. «Я чувырла! Ты чувырла!» Изольда спустила ноги с койки еще чуть-чуть, и они бы всерьез сцепились. Но тут грохнула о стену дверь камеры и надзирательница гаркнула «Подъем! Становись!» Ольга обреченно стянула одеяло, спрыгнула на ледяной пол. Если бы у нее не было впереди Греции, моря, песка, она бы умерла здесь, наверное. Странно все-таки устроен человек. Ольга постепенно привыкла и к холоду, и к вони, и к духоте. Она хлебала жуткие казенные щи, спала на тощем матраце, через который спиной чувствовала все ухабы и рытвины, ржавой панцирной сетки и ничего. По-настоящему, всерьез, она мучилась от того, что ей не хватало красок, не хватало яркого, цветного, которого так много было в ее прежней до тюрьмы жизни. Дома у нее были Ярко-голубые шторы, пестрые, разноцветные чашки, красные маки на покрывале, зеленый фикус в катке, солнечно-желтый сыр на бутербродах, синие ленты у Машки в волосах, а тут все серое. Если существует ад, думала иногда Ольга Тон, то совсем не похож на девять кругов, описанных Данте. И на огненную гиену не похож. Ад, если он существует, похож вот на эту их жизнь в зоне. Серое небо, серые стены, серые ватники, серые лица, щи в миске, пол под ногами, простыня на шконке — все серое, беспросветное. И эта серая высасывает душу, выпивает кровь. Она и сама тут стала серой. Почти бесплотный, куском зимнего неба. Серая строчка по серому сукну, Стрек от швейных машинок, Серые сгорбленные спины зайчик над машинками. Ольга отложила в сторону готовый шинельный рукав. В цеху шили военную форму, Взяла со стола новую стопку заготовок, Прижала лапку, машинка снова застрекотала, Работа в швейном цеху монотонная, но несложная. Не надо особо задумываться, не надо сосредотачиваться. Руки строчат, а ты можешь вспоминать дом или мечтать. Ольга привычно принялась думать про Грецию, про синее море, зеленые оливковые рощи, желтое солнце. Но мечты и воспоминания от постоянного употребления тоже как будто бы слиняли. Потеряли сочность, красок посерели. Будто бы тюремная серость была заразной, словно эта плесень, и споры этой плесени проникли в Ольги на воспоминания мечты. Не получалось у нее представить синее море, желтое солнце. Все выходило какое-то грязное, будто на акварельный рисунок плеснули из ведра грязной водой. Зойка выключила машинку, потянулась. Ольга подняла голову от шитья. — Перерыв? — У тебя нету. А мне к пацаненку на кормежку пора. Пацаненок — это Зойкин сын, Костик, Константин. Красивое имя. Длинноватое для мальчика, но красивое. В переводе с греческого означает «верный». Малышу полгода всего, а он уже в тюрьме. Зойка никогда не называла его по имени как-то раз ольга спросила почему зойка ответила не твоего ума мол, дело». чего его по имени звать пацаненок он и есть пацаненок как ни назови интересно если б девочка родила зойка тоже ее звала как-нибудь безлично пацанка или еще как наверное нет наверное по имени бы называла а может она в этом мальчике видит Будущего мужчину не такого, как Ольгин Стас, а гада и козла. После того, как Зойка проломила табуретом голову своему гражданскому мужу, мужиков она иначе как швалью не называла и в любовь не верила. Если Ольга заговаривала про Стаса, срезала ее тут же, мол, гатон и шваль. Ты тут на нарах паришься? А он про тебя и думать забыл. Вышел из истории чистенький. И рад, радешенек. История Зойкина была самая, что ни на есть обыкновенная. На зоне таких каждая вторая. Ну уж, каждая третья точно. Познакомились, полюбились, зажили вместе, и все было хорошо, пока Зойка не узнала, что беременна. Она обрадовалась. А сожитель, как выяснилось, пацаненка этого не хотел. Велел Зойке отправляться на аборт. Зойка на аборт не пошла, а сожителю высказала в том духе, что я, мол, не какая-то там пропащая. Я на фабрике вкалываю, так что лети-ка ты, сокол мой, от кедова пришел. А с ребенком я, если что, сама справлюсь, и выращу, и выучу, и на ноги поставлю. У меня вон и комната в общежитии, и зарплата, и диплом техникума имеется. Сокол вместо того, чтобы испариться, запил. Полгода они Зойкой кое-как пружили, то ругались, то мирились. Я там уж подумала, что, может, все обойдется. Может, Сокол увидит ребеночка, да и оттает. А потом привыкнет, еще радоваться будет, что сынок его папкой называет. Однако Сокол имел совершенно другие виды на ситуацию. Едва Зойка вернулась из роддома, заявил. «Сдавай, мол, пацана в дом малютки». Чтоб тут духу его не было, мол, мужики говорят, нагуляла ты его, не знам от кого, пока я деньгу зашибал, шлюха ты такая растакая. Слово за слово. Пошли в ход кулаки, сожитель засветил Зойке в живот со всей дури уже собирался взяться за пацаненка, которому было отроду четыре дня. Тут тушу зойки в глазах потемнело, и дальше она ничего не помнила. В себя пришла уже, когда соседи милицию вызвали. Сожитель лежал на полу с проломленной башкой, рядом валялся табурет с отломанной ножкой. Сожителя в больнице с того света кое-как вытащили, а Зойке дали три года за превышение мер необходимой самообороны. Через дружков сожитель Зойке передал, чтоб домой не возвращалась. «Увижу, мол, убью. И тебя, и пацаненка». Зойка веяла — убьет. И домой возвращаться не собиралась. В Москве у нее была двоюродная бабка. Зойка надеялась, что бабка ее с ребенком на первое время приютит. А там уж она как-нибудь устроится, не пропадет. Только бы дождаться амнистии.